Глава сорок вторая. Быстрей стрелы. Скучнее нет вида, чем крыша палатки изнутри. Но, лежа без куртки, на подушках с алыми кистями, недавнем приобретении Мелиндры, Мэтт внимательно разглядывал серо-бурую ткань. Точнее говоря, он смотрел куда-то за нее. Закинув одну руку за голову, во второй он покачивал чеканный серебряный кубок, болтая в нем славное южно-каэриенское вино. Маленький бочонок такого вина обошелся ему в стоимость двух хороших коней. Сколько стоили бы два хороших коня, если б мир и все в нем не перевернулось вверх тормашками? Тем не менее, мэт считал, что удовольствие от того стоит, и цена невелика. Иногда капля другая выплескивалась на руку, но мэт этого не замечал и пока не пригубил вина. Говоря частоту дела давно уже не просто внушали опасения, а превратились в нечто большее. Опасения — это когда застрял в пустыне, не зная, как оттуда выбраться. Это когда в самый неожиданный момент на тебя наскакивают приспешники темного. Когда под покровом ночи нападают троллоки. Когда жуткий Мурдрал вымораживает твою кровь своим безглазым взором. Такие вещи обрушиваются быстро. — Да и обычно не успеешь как следует задуматься, все уже кончилось. Определенно подобной судьбы нарочно искать не станешь. Но раз так обернулось, то, приспособясь, и с этим прожить можно. Но это верно для тех времен, когда Мэтт знал, куда и зачем они направляются. И никакой спешки не было. Думай хоть дни напролет. — Я не проклятый герой, — угрюмо думал мэт И проклятый солдат. Дудки. Он яростно гнал от себя воспоминания. Как меряет шагами крепостные стены, как отдает приказ своим последним резервам выдвинуться туда, где над зубцами вала вдруг поднялись штурмовые тролочьи лестницы. Это не был я. Испепели свет того, чьи это воспоминания. Я... Мэтт не понимал, кто он такой. И эта горькая мысль ничуть не радовала. Но кем бы он ни был, всегда для него находились таверны, азартные игры, женщины и танцы. В этом он был уверен. И еще, добрый конь и любая дорога в мире – на выбор. И вовсе не то, что он сейчас делает. Рассиживает в ожидании, когда кто-то утыкает его стрелами, или попытается пронзить мечом, или сунуть ему в ребра копье. Согласиться на это или что-то вроде этого – значит свалять дурака. А дураком он быть не желает. Ни для ранда ни для Морейн, ни для кого другого. Мэтт сел, и серебряный медальон в виде лисей головы, висевший на кожаном шнуре, выскользнул из незашнурованного ворота рубахи. Он заправил медальон обратно. Сделал хороший глоток вина. Медальон обезопасил Мэтта от Морейн. И с ним ему не страшна любая айсседарь. Главное, чтобы они не отобрали его — а кто-то из них бесспорно рано или поздно попробует это сделать. Но ничто, разве что собственный ум, не убережет мэта от какого-нибудь дурня, который убьет его вместе с еще тысячей другой придурков. Как не убережет и от Ранда, или от судьбы Таверина. Мужчина обязан найти для себя выгоду, ведь в подобной ситуации сами события вроде как обвиваются вокруг него изгибаются к нему. В каком-то смысле Рант, видно, отыскал нечто такое для себя. Сам же Мэтт как-то не замечал, чтобы вокруг него что-то изгибалось, менялось, пока не бросал игральные кости. Впрочем, кое от чего, случавшегося с товеренными сказаниях, отказываться не стоит. Богатство и слава сыпались им в карманы будто с неба. Мужчины и женщины, желавшие их убить, становились их ревностными последователями, А женщины со льдом во взоре смягчались, и холод в их глазах сменялся пылкой страстью. Вообще-то говоря, мэту на нынешнюю жизнь жаловаться грех, и вряд ли бы он захотел поменяться местами с рандом. Чересчур высокие ставки. Слишком дорогая цена, чтобы влезать в игру. Все равно, что навьючить на себя все тяготы таверина и никаких удовольствий не получить взамен. «Пора сматываться» заявил мэт пустой палатки. Потом задумчиво помолчал и отхлебнул из кубка. На Типуна и рысью. Может в Кэмлин отправиться? Вовсе неплохой город, нужно лишь от королевского дворца подальше держаться. Или в Лугард? Мэт наслушался о Лугарде всяких толков. Славное местечко для таких парней, как он. Пора оставить Ранда. Он сам по себе, а я сам по себе. У него теперь армия проклятых аильцев, и о нем заботится больше дев, чем он сосчитать умеет. Я ему не нужен, но ну, ни капельки. Последнее было не вполне верно. Каким-то непостижимым образом Мэтт связан с тем, добьется ли Ранд в Тарман Гайден победы, или же его постигнет поражение. Связаны с Рандом они оба, и Мэтт, и Перин. Три Таверина туго стянуты в один узел. В предании будет упомянут, скорее всего, лишь Ранд. А им с Перином, наверное, там вообще места не найдется. А есть еще Рок-Валир. Думать о нем Мэтту не хотелось. И он не будет думать. Пока не припрет. Однако может отыщиться какой-то способ выпутаться и из этой весьма неприятной передряги. И с какой стороны не взглянуть, Рок задача не для сегодняшнего дня. Для весьма отдаленного. Если повезет, по всем этим счетам платить придется очень и очень нескоро. Только вот везение для такого поворота дел нужно поболее, чем сыщица у него. Загвоздка же заключалась в том, что мэт высказал вслух намерение уйти и едва ли почувствовал хоть малейшее угрызение совести. Не так давно он даже и помыслить не мог об уходе. Когда он удалялся от Ранда, его тянуло обратно, точно рыбу на крючке, за невидимую леску. Потом он оказался в состоянии высказать эту мысль вслух, даже строить планы. Однако какая-нибудь незначительная мелочь отвлекала его, заставляла отложить всякие хитроумные затеи, потихоньку улизнуть. Даже в руедине, когда Мэтт заявил Ранду, что уходит, он был уверен, что-то его все равно не пустит, каким-то образом удержит. Так и случилось если можно так выразиться мэд выбрался из пустыни но он не дальше от отранда чем прежде на сей раз мэт думал что ему вряд ли что то помешает ну я его не бросаю пробормотал мэт если уж теперь он о себе позаботится не в силах то и никогда не сумеет я ж ему не распроклятая нянька осушив кубок мэт влез в зеленую куртку рассовал по потайным кармашкам свои ножи приладил на шее темно-желтый шарф, пряча шарам на горле. Потом подхватил шляпу и шагнул из шатра. После относительной прохлады палатки жара тугим кулаком ударила его в лицо. мэт не был уверен, как в этих краях со сменой времен года. Но слишком уж цепко здесь, по его мнению, держалось лето. Покидая пустыню, он предвкушал одно — наступление осени, немножко прохлады. И тут не повезло. Хорошо, хоть широкие поля шляпы отчасти спасают от солнца. Коренские перелески, раскиданные по холмам, не вызывали ничего, кроме жалости. Больше полян, чем деревьев, да и те изрядно побурели от засухи. Ни в какое сравнение с милыми уголками родного западного леса не идут. Повсюду низкие горбы аильских палаток. И издали, и вблизи. Их можно принять за груды полые листвы или земляные бугры если только не откинуты боковые клапаны. Впрочем, и тогда их разглядишь не сразу. Аильцы занимались своими делами и на Мэтта лишний раз не глядели. Пересекая лагерь, Мэтт с гребня холма заметил фургоны Кадира. Фургоны стояли в круг. Возчики валялись в тенечке под ними. Самого же торговца на виду не было. Кадир все время отсиживался в своем фургоне и носу оттуда не казал. Покидал он свое убежище, только если приходила Морейн проверить груз. Группы аильцев, вооруженных копьями, круглыми щитами, луками и колчанами рассредоточились вокруг фургонов. Караульные почти не притворялись, будто заняты чем-то иным, кроме охраны. Морейн, должно быть, полагает, что Кадир или кто-то из его людей вознамерится удрать с ее трофеями, вывезенными из Руэдина. Мэтт гадал. Понимает ли Ранд, что сам отдает ей все, чего бы она ни попросила? Какое-то время мэт полагал, что Ранд берет верх, но уже не был в этом уверен, как раньше. Пусть даже Морейн делает все, разве что в реверансе перед ним не опускается и за трубкой не бегает. Естественно, палатка Ранда стояла особняком на вершине холма, а перед ней развивался красный стяг, его трепало легким ветром, и порой на нем становился виден черно-белый круг. При виде этой эмблемы по спине Мэтта мурашек забегало не меньше, чем от драконного стяга. Если человек не идиот, то он стремится избегать всяких препон айсседай, и последнее, что он будет делать, размахивать подобным символом. Склоны были голые, но у подножия холма расположились палатки дев. Они терялись среди деревьев в седловине, виднелись и на другом косогоре. И это тоже обычная вещь, как и лагерь хранительниц мудрости внутри бивака Фардарайзмай, нескольких дюжин невысоких шатров на расстоянии Крика от холма Ранда. Там суетились Гайшайн в белых балахонах. Мэтт приметил всего нескольких хранительниц, однако свою малочисленность они компенсировали пристальностью взглядов, которыми провожали юношу мэт представления не имел сколько из них в той кучке способны направлять но хранительницы ничуть не уступали а оседай обмеряя и взвешивая его своими пронзительными испытующими взорами мэт ускорил шаг сделав над собой усилие чтобы не ежиться неловко он физически ощущал эти взгляды точно его в спину палками тыкали а ведь еще и возвращаться придется через этот же строй ладно перекинется несколькими словами с Рандом и пройдет подобную экзекуцию в последний раз. Только вот когда мэт стащил шляпу и нырнул в палатку Ранда, там не было никого, кроме Натаэля. Тот сидел, развалясь на подушках и поставив свою золоченую в виде дракона арфу на колено. В руке Министрель держал золотой кубок. Мэт поморщился и тихонько ругнулся. Как же он не сообразил! Будь ран в палатке, пришлось бы миновать кольцо Дев перед ней. А ран, скорее всего, наверху, возле новопостроенной вышки. Кстати, хорошая придумка. Знать поле боя. Это второе правило после «знать своего врага». А какое главное, лучше не выбирать. Оба важны. Промелькнувшая мысль наложила горький отпечаток на обычную ухмылку Мэтта. Эти правила всплыли из воспоминаний других людей. Сам же мэт хотел помнить иные. Не целуй девчонку, братья которой щеголяют шрамами от ножа. Да не садись играть, коль не знаешь, как черным ходом удрать. Иных лучше и не знать. На худой конец Мэтт готов был согласиться, чтоб чужие воспоминания лежали в его голове отдельными грудами, а не просачивались в его мысли, когда он менее всего этого желает. «Что, с желудком неладно?» Желчь разлилась, — лениво поинтересовался Натаэль. — У кого-нибудь из хранительниц, может, корешок какой сыщется, чтоб боль унять, а то Морейн попроси помочь. Этого человека мэт вряд ли когда полюбит. Вечно будто забавляется шуткой, которой ни с кем не делится. Вид у Министреля такой, словно о его одежке трое слуг заботится. Все эти белоснежные кружева ворота, манжет всегда выглядит свежими только что выстиранными и отглаженными и похоже этот приятель вроде и не потеет а почему ран держит этого хлыща подле себя та еще загадка и на своей арфе натаэль почти никогда не играет ничего веселого а когда он вернется спросил мэт натаэль пожал плечами когда сам решит может рано а может поздно Никто по часам не отмечает, что и когда делает лорд-дракон. Ну, может, женщина какая за эту задачку возьмется. Ну вот, опять эта таинственная улыбка. На сей раз с мрачным оттенком. Я подожду. Придется и через ожидание пройти. И без того уже Мэтт только раз, сам того не желая, откладывал свой уход. Натаэль потягивал вино и изучающе посматривал на Мэтта поверх ободка кубка. Мало того, что этаким молчаливым ищущим взором мэта разглядывают Морейн и Хранительницы, а порой и Игвейн, тоже бесспорно сделавшиеся совсем другой, наполовину Хранительницей Мудрости, наполовину Айсседай. Так теперь еще вдобавок и Рандов Министрель. мэту это крайне на нервы действовало. Вот уйдешь, и самое лучшее... Никто не будет смотреть так, словно понимает, что у тебя на уме, а то и знает, чисто ли на тебе белье. Около переносного очага лежали две карты. Одна во всех деталях скопирована с оборванной, с разлохматившимися краями карты, обнаруженной в полусгоревшем городке. Она изображала северный Каириен, к западу от Алгуэни и до полпути к хребту мира. На второй же... Вычерченной недавно и лишь в самых общих чертах показана была местность вокруг столицы. На обеих картах лежали придавленные камешками полоски пергамента. Если мэт решил остаться и в то же время не замечать пронзительного взора на Таэле, то заняться было нечем, лишь карты разглядывать. Носком сапога мэт передвинул на карте города несколько камешков, чтобы прочитать надписи на пергаментных полосках. Против воли он поморщился. Если аильские разведчики умеют считать, то у куладина около 160 тысяч копий. Шайдо и те, кто предположительно присоединился к своим воинским сообществам у Шайдо. Да, разгрызть такой орешек трудно. Да и колючен к тому же. По эту сторону Хребтомира такой армии не видали со времен Артура Ястребиное крыло. На второй карте были показаны другие кланы, перебравшиеся за драконовую стену. Теперь этот путь проделали все, целиком или отдельными отрядами, втянувшись колоннами в Джангай и вновь разошедшись потом. Но были они чересчур близко, чтобы чувствовать себя спокойно. Шанды, Кадарра, Дерайн, Миагома... Вместе у них, по всей видимости, копий не меньше, чем у Куладина, если это верно то в пустыне из них остались немногие. Семь кланов уранда Ранда вдвое превосходили силы как Куладина, так и тех четырех кланов. Любого из этих противников аильцы Ранда одолеют с легкостью. Но... или-или. не одновременно, ни разом. Ранд, возможно, вынужден будет сражаться сразу и с Шайдо и с теми кланами. То, что сами аильцы называли откровением продолжала действовать и на эти кланы. Каждый день некоторые бросали оружие и исчезали. Однако только глупец решит, что так число их уменьшается в большей степени, чем уранда. И всегда существовала вероятность, что кое-кто из ушедших отправится к Куладину. А эльцы на эту тему говорили скупо и крайне неохотно. И скрывали свои опасения за словами, что ушедшие присоединили к своим сообществам, Но даже теперь находились такие воины и девы, которые считали, что не могут принять Ранда, или же того, что он рассказал им о предках и истории Аил. Каждое утро кого-то не досчитывались и оружие свое оставляли не все пропавшие. «Хорошенькое положение. Как ты считаешь?» мэт вскинул голову на голос Ранда, но страж вошел в палатку один. «Да, просто смотрю, пока Ранда жду. Он уж вернулся?» «Скоро подойдет». Заткнув большие пальцы за пояс с мечом, Лан стоял рядом с мэтом глядя вниз на карту. Прочитать на лице стражей его мысли и чувства можно было с тем же успехом, что и на лице статуи. «Завтра, по-видимому, будет самая большая битва со времен Артура Ястребиное крыло». «А по-твоему, нет?» Где же жерант? Наверное, все еще на вышке торчит. Пожалуй, надо бы туда сходить. Нет, ни к чему по всему лагерю зайцем носиться, постоянно отставая на шаг. мэт решил, что надо поговорить о чем-то ином, не о Куладине. Эта битва меня не касается, и я ни от чего не убегаю, и это меня мало касается. А что о них? мэт указал на пергаментные полоски, которыми на карте были отмечены Миагома и остальные кланы. Есть какие-нибудь известия? Присоединятся ли они к Ранду? Или намерены отсиживаться и глядеть со стороны? Кто может сказать? Руарк, кажется, знает не больше моего. А если хранительницам что и известно, нам они не говорят. С уверенностью можно сказать лишь одно. Куладин никуда уходить не собирается. Опять Куладин мэт поежился и сделал полшага к выходу. Нет, он обязательно дождется Ранда. В перевзор в карты мэт притворился, что продолжает их рассматривать. Может, Лан оставит его в покое и прекратит попытки разговорить? Мэтт же просто хотел что-то сказать Ранду и сразу уйти. Но стражу явно хотелось поболтать. А что ты думаешь, уважаемый мастер-министрель? Следует ли нам навалиться на Куладина всей мощью и завтра сокрушить его? — По мне, этот план ничем не хуже прочих, — угрюмо отозвался натаэль Вылив в глотку оставшееся в кубке вино, он уронил кубок на ковры и взялся за арфу. Полилась негромкая мелодия. Министрель бренчал что-то мрачное, похоронное. — Страж, я не командую армиями. Я ничем и никем не командую кроме себя самого. Да и то не всегда. мэт хохотнул. Ланг коротко резанул по нему взглядом, а затем вновь принялся рассматривать карты. Потом спросил. «Значит, ты не считаешь такой план дельным?» «Почему?» Страж промолвил это так небрежно, что Мэтт, не задумываясь, ответил. «По двум причинам. Если окружить Куладина...» прижав своими войсками к городу, его, может, и удастся раздавить. Долго еще Ранд там копаться будет. Но к его можно и за стены выдавить. Как я слыхал, Куладин уже дважды к Ирин чуть приступом не взял. Даже без подкопов и осадных машин. И город держится из последних сил. Сказать Ранду кое-что и уйти в свояси И только-то. Слишком нажмешь на него — и сражаться придется уже в самом кореене Хуже нет, чем в городе сражаться. И ведь надо, если не ошибаюсь, сохранить город, а не довершить его разрушение. Полоски, разложенные на картах, да и сами карты, сделали все очевидным, яснее некуда. Хмурясь, мэт присел на корточки уперся локтями в колени. Лан опустился рядом, но юноша едва ли его замечал. Ну и задачка — И так рискованно, и это к надежды мало. Но и в сложности есть свое очарование. Лучше всего попытаться оттеснить его, ударить главным образом с юга. Мэтт указал на реку Гаэлин, что впадала в Алгуэню в нескольких милях к северу от города. Вот здесь мосты. Оставить Шайдо свободный проход к ним. Всегда оставляй лазейку, коль не хочешь. На деле узнать, как жестоко будет сражаться человек которому нечего терять». Палец Мэтта скользнул по карте на восток. «Кажется, здесь по большей части лесистые холмы. Тут, на этом берегу. Выставить заслон. Если правильно выбрать позицию, если силы будут внушительные, противник наверняка двинется к мостам. Как только его войска двинутся, Куладин не захочет ввязываться в драку с кем-то впереди, когда на него наступают с тыла». «Да...» почти так же, как было при Джендже. Если, конечно, Куладин не законченный болван. До реки они могут дойти, не нарушая строя, но на этих мостах порядок расстроится, и они закупорят мосты. Я не видывал, чтобы аильцы плавали или искали броды. Не ослабляя нажима, теснить их за реку. Если повезет, может получиться отогнать их до самых гор. Напоминает случившееся у квайндайкских бродов на исходе троллоковых войн. А по масштабам так очень похоже. Не очень-то отлично от битвы при торо Или у прохода Сулмейн, пока ястребиное крыло не сообразил, что к чему. В голове у Мэтта мелькали названия, картины кровопролитных битв, забытых даже историками. Мэт был полностью поглощен созерцанием карты, И эти мысленные образы не производили впечатления чужих воспоминаний. «Очень жаль, что у вас маловато конницы. Изматывать противника лучше всего легкой кавалерией. Терзать фланги, не давая остановиться. Не дать вступить в бой и завязать схватку. Но и аильцы с этой задачей справиться не хуже». «А вторая причина?» — тихо спросил Лан. «Теперь мы Мэтт уже увлекся». Игру он не просто любил, более того, обожал. По сравнению же со сражениями, игра в кости в тавернах – забава для детишек и беззубых инвалидов. Здесь на кону жизни, твоя собственная и других людей, даже тех, которых нет на поле битвы. Сделай неверный ход, поставь по-глупому, и падут города, а то и целые государства погибнут. Мрачная музыка на Таэле звучала подходящим аккомпанементом. И от такой захватывающей игры в жилах быстрее бежит кровь. Не поднимая глаз от карты, Мэтт фыркнул. Тебе она известна не хуже меня. Даже если один из тех четырех кланов решит принять сторону Куладина, они накинутся на вас сзади, пока руки ваши по-прежнему будут полны шайдо. Куладин станет наковальней, а не молотом. А вы орехом между ними. Следовательно, надо выставить против Куладина лишь половину ваших сил. Поэтому бой будет равным, но с этим нужно смириться. В войне нет такого понятия, как честность или справедливость. Бьешь врага в спину, когда он того менее всего ожидает, и выбираешь время и место, когда и где он слабее всего. Преимущество по-прежнему останется на вашей стороне. Куладину еще необходимо опасаться вылазки из города. Вторую половину своих сил разделите на три части. Один отряд не отпускает Куладина от реки. Два других остаются между городом и четырьмя кланами. В нескольких милях один от другого. «Очень продуманно», — кивнул Лан. «Лицо, точно высеченное из каменной глыбы, не меняло своего бесстрастного выражения никогда» но в голосе сейчас слышалось одобрение, хоть и еле заметное. Этим будет достигнуто следующее. Ни один из четырех кланов не станет атаковать какой-либо отряд, особенно когда другой клан может ударить в тыл. И никто из них по той же самой причине не попытается вмешаться в происходящее вокруг города, что бы там ни творилось. Разумеется, все четыре клана могут объединиться, что маловероятно раз этого не случилось раньше. Однако, если они так поступят, все сразу изменится. Мэтт громко расхохотался. Все всегда меняется. Самый лучший план хорош до тех пор, пока с тетивы не слетит первая стрела. А иначе с этим и ребенок управился бы. Не считая индириана и остальных, кто головы на плечах не имеет. Коли все они решат переметнуться к Куладину, кидай кости и надейся потому что без Темного в такой игре наверняка не обошлось. По крайней мере, у вас достаточно сил вне города. И у вас, и у тех четырех кланов силы приблизительно равные. Достаточно, чтобы удержать кланы на нужное вам время. Откажитесь от замысла преследовать Куладина и поверните всеми силами на кланы, как только станет очевидно, что он начал переправу через Гаилин, но готов держать пари. Они станут выжидать и наблюдать, и придут к вам, как только с Куладином будет покончено. Победа способна уладить многие разногласия. Музыка оборвалась. Мэтт глянул на Натаэля. Тот сжимал арфу одеревеневшими пальцами, уставясь на юношу сквозь струны, еще более неприятным взглядом, чем обычно. Смотрел он на Мэтта так, словно прежде никогда его не видывал и не знал, кто он такой. Глаза министреля отливали темным отшлифованным стеклом. Суставы пальцев, сжимавших позолоченную арфу, побелели от напряжения. При виде этого все только что случившееся словно с грохотом обрушилось на место. Слова мэта, воспоминания, которые он воспринимал как свои и которыми пользовался. «Чтоб тебя испепелило, дурак безмозглый! Язык свой на привязи держать не можешь!» Почему Лан вёл разговор таким образом? Почему он не завёл речь о лошадях или о погоде? Почему просто не держал рот закрытым? Прежде страж никогда не выказывал охоты поболтать. Обычно казалось, что дерево разговаривать легче, чем стража. Разумеется, Мэтт тоже мог держать рот на замке и не растекаться мыслями по древу. Хорошо хоть не взбрело в голову бормотать на древнем наречии. Кровь и пепел надеюсь что не бормотал мэд вскочил на ноги повернулся собираясь уйти и обнаружил что у выхода из палатки стоит ранд он с рассеянным видом крутил в руке тот чудной обрубок копья с кисточками словно не вполне понимая что это такое давно ли ран тут стоит а неважно и мэт выпалил все единым духом ранд я ухожу с первым лучом солнца сажусь в седло и меня нет. Я бы сию же минуту уехал, но за полдня не уберусь так далеко отсюда, как бы мне хотелось. То есть я хочу сказать, что между мною и аильцами, любым аильцам, будет столько миль, сколько сумеет проскакать Типун. Только тогда я разобью лагерь. Нет смысла устраивать ночлег в такой близи от противостоящих войск, того и гляди, чьи-нибудь разведчики схватят, да подвесят посушиться на солнышке. Ведь и у Куладина должны быть свои разведчики. Да и другие лазутчики могут не сразу узнать Мэтта. Он прежде успеет получить копье в печенку. «Жаль, что ты уходишь», — тихо сказал ранд «И не старайся отговорить меня от...» — Мэтт заморгал. «Что? Жаль, что я ухожу?» «Я никогда не пытался заставить тебя остаться, мэт Перин, когда захотел, ушел. И тебе никто не мешает». Мэтт открыл было рот, но тут же его захлопнул. Да, верно. Рант никогда не пытался его силком удерживать. Не пытался. Просто получалось так, что Мэтт оставался. Но теперь не ощущалось ни малейшей ниточки. Никакого притяжения таверина. Никакого смутного чувства, что Мэтт поступает неправильно. Он был тверд и непоколебим в своем решении. Куда ты пойдешь? На юг. Впрочем, выбора-то особо и нет. Прочие пути вели либо в Гаэлин, а к северу от реки это ничего не интересовало, либо в сторону Аильцев, одна часть которых наверняка прережет его, а вторая то ли убьет, то ли нет, в зависимости от того, близко ли Ранд и что они прошлым вечером съели за ужином. А по прикидкам Мэтта, шансы его не слишком-то хороши. Пожалуй, для начала на юг. Потом куда-нибудь, где есть таверные женщины, которые с собой копий не таскают. Мелиндра. Вот она может оказаться той еще проблемой. ум это было чувство, что она из тех женщин, которые позволят уйти только когда они сами с этим согласятся. Что ж, так или иначе с Мелиндрой он разберется. Авось еще успеет ускакать раньше, чем она узнает. Это все не по мне, ранд Я о баталиях не знаю ничего и издать не желаю. мэт избегал смотреть на Лана и на Таэля. Если хоть один из них раскроет рот, Мэтт любому по зубам заехать готов. Даже стражу. Ты ведь понимаешь, да? Ранд кивнул. Может, и вправду понимающе. Это как посмотреть. На твоем месте я бы забыл попрощаться с Игвейн. Я больше не уверен, много или... Из сказанного ей я мог бы с тем же успехом сообщить Морейн или хранительницам. А то и всем им вместе. Я и сам давно до этого додумался. Она дальше всех нас ушла от Эммондова луга. И сожалеет о том меньше всех. «Может и так», — печально согласился Ранд. «Да сияет тебя свет, мэт добавил он, протягивая другу руку. «И да не он тебе ровных дорог» хорошей погодой и приятной компании. «Доведется? Еще свидимся». Коли эту суждена своя дорога, встречи ждать придется долго. Поэтому он испытывал легкую печаль и чувствовал себя немного глупо из-за той грусти. Однако мужчина должен сам о себе заботиться. Все сказано и сделано. Это главное. Пожатие Ранда было таким же крепким, как всегда. Тренировки с мечом только прибавили новых мозолей на руках бывалого лучника. Но мэт явственно ощутил на ладони друга четко очерченное клеймо в виде цапли. Просто маленькое напоминание. На случай, если он забудет о знаках, на скрытых рукавами предплечьях друга, или о чем-то таком в его голове, что Ранду позволяет направлять. Если Мэтт оказался способен забыть, что ранд может направлять силу, А об этом он подумал всего один раз за целые дни. Значит, давно пора уходить. Еще несколько неуклюжих слов прощания. Лан, казалось, не замечал стоящих рядом парней. Он сложил руки на груди и молча рассматривал карты. натаэль тем временем принялся меланхолично перебирать струны арфы. У Мэтта был тонкий слух, и его ухо различило в незнакомой мелодии иронию. Интересно с какой стати Министрелю вздумалось именно это играть. Еще несколько мгновений Ирант отступил на полшага назад, положив конец прощанию. А Мэтт, наконец, оказался за порогом палатки. Снаружи была целая толпа. С добрую сотню дев рассыпались по верхушке холма и расхаживались таким видом, словно готовы кого-нибудь копьем ткнуть. Неподвижно, с лицом каменных статуй, Замерли в терпеливом ожидании все семь клановых вождей. Три лорда из тира старательно притворялись, что не обливаются потом и что аильцев вокруг не существует. О прибытии лордов Мэт уже слышал и даже успел сходить поглазеть на их лагерь. Или лагеря. Но знакомых лиц не увидел, а перекинуться с ним в карты или метнуть кости никто не захотел. Троица тайренцев, презрительно хмурясь, оглядела Мэтта с ног до головы и, по-видимому, решила, что он ничем не лучше аильцев, о которых можно сказать одно, и взгляды-то недостойны. Нахлобучив на голову шляпу и надвинув ее пониже, по самой брови, Мэтт в ответ поразглядывал тайренцев. Он с удовольствием отметил, что, по крайней мере, парочка помоложе чувствовала себя неуютно под его холодным взглядом. Удовольствовавшись этим, Мэтт зашагал вниз с холма. Седобородый же по-прежнему едва скрывал оборевавшее его нетерпение. До того ему хотелось войти в палатку к Ранду. Но для Мэтта это все уже не было важно. Никого из них он больше не увидит. Мэтт мимолетно подумал, а почему он вообще их всех не проигнорировал? Не считая этого происшествия, шаг юноши был легок, и энергия из него будто через край переливалась. На самом деле нечем удивиться, ведь завтра он наконец-то уходит. В голове у него будто кувыркались игральные кости, и когда они остановятся, неизвестно, какие выпадут очки. Но как-то это все странно. Должно быть, Мелиндра о нем волнуется. Определенно надо уйти пораньше и тихо, как мышка на цыпочках бежит по перышкам насвистывая мэт направился к своей палатке что это за мелодия ах да танец с джаком из теней у мэта и в мыслях нет со смертью плясать но мотив был веселый поэтому юноша все равно насвистывал его а сам тем временем прикидывал каким маршрутом лучше убираться подальше от кареена